Ранним утром лишь немногие обитатели с холлой были уже на ногах, так что мне удалось достичь корпуса, где располагались квартиры администратума, не привлекая к себе излишнего внимания. Вполне понятная предусмотрительность человека, который никогда не имел домашней прислуги, памятуя о том, как полезно она бывает в качестве источника информации. И я не сомневаюсь, что утренняя прогулка Каэна не только была замечена младшим персоналом, но и обсуждалась ещё довольно долгое время. Только ступив на деревянную лестницу, я осознал, что не имею ни малейшего представления о том, где в этом тряси его император-здании находятся комнаты Браскера. К счастью, минутного поиска было достаточно, чтобы обнаружить будку-портье под нижним пролитом лестницы. Разумеется, в такое время в ней никого не было, но доска полированного дерева с инкрустацией из более светлой древесины несла на себе таблички с именами обитателей и номерами апартаментов. Более того, рядом с именем от цифры имелась поворачивающаяся плашка с надписями по сторонам, сообщающими интересующимся, отсутствует или присутствует искомый фигурант. Если верить Плашкина напротив имени Браскера, казначей был у себя, так что запомнил номер его апартаментов и начал подъём по лестнице. Следуя старой привычке, передвигался я с некоторой скрытностью, потому как за свою жизнь я чаще, чем хотелось бы, оказывался в незнакомом здании с подготовленной в нём для меня засадой. Возможно, именно поэтому я приобрел привычку, находясь в незнакомом месте, более внимательно прислушиваться к любым изменениям в окружающем меня звуковом фоне. И вот, когда я поднял руку, чтобы постучать в дверь Браскера, мне почудился какой-то шорох за этой самой дверью. Ну что ж, если он уже проснулся, то у него не будет повода для лишнего неудовольствия. Однако, прежде чем костяшки моих пальцев коснулись деревянной панели, я попробовал разобраться в том, что же именно я слышу. Вне сомнения, это было журчание приглушённого разговора, Конечно, разобрать слова было решительно невозможно, поэтому после секундного размышления я всё же постучал. «Да?» — произнес Браскер, отворяя дверь ровно настолько, чтобы иметь возможность выглянуть и увидеть визитёра. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга во взаимном узумлении. «Комиссар Каин!» Удивление заставило Браскер произнести моё имя чуть громче, чем рекомендовали хорошие манеры, и он поспешил оправдаться. «Я думала, что это кто-то из обслуги. Очевидно, вы ошибались» пробормотал я, ошеломлённый зрелищем того, что являлось, по всей видимости, ночным одеянием казначея. Это была пижама из нежного шёлка цвета фиалки с вышитой золотой нитью монограммой на нагрудном кармане. «Прошу прощения за то, что вынужден побеспокоить вас в столь ранний час, но я собираюсь покинуть пределы скола на один или два дня, и мне необходимо срочно переговорить с вами до того, как это произойдёт». «Ясно». Разумеется, это означало, что ничего ему не ясно, но невежливо будет заявить об этом слух «Полагаю, тогда вам лучше войти». При этом он не сделал ни малейшего движения с тем, чтобы отодвинуться и позволить не пройти. Вместо этого он бросила взгляд куда-то в глубину своих комнат, ещё немного помялся, собираясь с мыслями, что потребовало от него видимого усилия, и, наконец, распахнул передо мной дверь. Право не знаю, что я ждал увидеть внутри. Кипы инфопланшетов и бумаг, скорее всего. Но в реальности моему взгляду предстало небольшое прихожая, откуда имелся выход в изящно обставленную гостиную размерами сходную с моей собственной, кроме того, здесь наличествовали две закрытые двери, которые вели, вероятно, в ванную и спальню, но какая куда, я не понял, поскольку моя квартира имела более линейную планировку. Ставни на окнах были опущены, и Браскер засветил люминатор, когда я прошёл вслед за ним в гостиную. «Прошу прощения за беспорядок», извиняющимся тоном заявил он. «У меня прошлым вечером был посетитель». На самом деле комната выглядела аккуратной и прибранной, если не считать пары кубков на приставном столике, в которых, если верить обонянию, ещё хватало амасека на пару глотков. Рядом с кубками стоял графин, много более полный, а также имело место аккуратно сложная колода таро и пара тарелок. Уверены, что только вечером. Я не удержался от искушения поддеть его. Мне показалось, что перед тем, как постучить, я слышал голоса. «Я смотрел новостные эпик передачи». Браскер слегка покраснел, и цветовое сочетание его лица с шёлковой пижамой оказалось совершенно чудовищным. И хотя никакого пик-приёмника в комнате не наблюдалось, я не стал настаивать. Чтобы не скрывал Браскер, а догадаться было нетрудно, он имел право на свои интрижки и альковные тайны. Я бы поставил половину своей пенсии на то, что гостья всё ещё находится в спальне, ожидая, пока я уберусь отсюда на фраг, чтобы она могла вернуться к своим хлопотам на кухне, или где там ещё она подвязалась. Поэтому я поторопился перейти к делу и постарался говорить как можно тише. «Мне необходимы некоторые архивные записи», — сообщил я ему безо всякого вступления. «И нужно, чтобы кто-то их отыскал. Это будет непросто, но это важно для обороны планеты, так что я счёл возможным обратиться к тому, кому я могу всецело доверять, и кто при этом имеет обширные связи в администратуме. Вы были первым, как я подумал». «Действительно». Браскер поглядел на меня со странным выражением лица. «Я удивлен тем, что вы полагаете, что на меня можно положиться в полной мере. Мне хорошо известно, что меня преследует репутация человека, рассуждающего о без оглядки «Репутации могут вводить в заблуждение», — произнес я. «А в данном случае ваша будет нам весьма полезно. Никто ничего не заподозрит, если вы начнете задавать вопросы, и никто не удивится, что вам известна какая-либо действительно секретная информация». Моему облегчению он кивнул в ответ. «Обычно мне достаточно хорошо удается читать людей...» Это часть моей работы, и я начал ощущать, что прийти к Браскеру с моей проблемой не было такой уж отчаянной идеи. «Мажьте на меня положиться», — произнес он, поразмыслив несколько мгновений. «Если хотите, могу поклясться на Аквиле. Уверен, что этого не требуется», — заверил его я, в свою очередь удивившись. «Вашего слова для меня достаточно. В любом случае, если вы примете данное поручение, вы будете работать под эгидой комиссариата». Другими словами, если он меня подведёт, у меня будут полномочия его расстрелять. И мне даже не пришлось озвучивать это. Быстрый взгляд, который он кинул на моё оружие, дал мне понять, что подтекст прочитан. «Если я как-то могу помочь в защите Перли, можете полностью мной располагать», сказал Браскер и придвинулся ближе ко мне. «Какие записи я должен для вас разыскать? Вся необходимая информация содержится здесь», сказал я, «передавая ему инфопланшет». Противник не просто так высадился именно в этих местах, Там есть что-то важное для него, но я не могу представить себе, что именно. Однако подозреваю, что это может быть что-то очень древнее, возможно, относящееся ко времени первой волны колонизации. Вплоть до того, какие в этих местах ходят страшилки и сказки. Сказки? Браскер на мгновение поглядел озадаченно. Я, конечно, постараюсь и сделаю всё возможное, но мне уже кажется, что искомые записи будут в самом лучшем случае фрагментарными. Именно поэтому мне нужен человек вашего склада, чтобы заняться разысканиями. Ответил я, полагаю, что немного лезть не повредит. «Я вас не подведу», — заверил меня Браскер, и более серьёзным я его никогда ещё не видел. «Если хоть что-то сохранилось, я добуду эти материалы. Очень ценю ваше содействие», — заверил я его, собираюсь уходить. Но прежде чем вступить за порог гостиной, я замер с новой и очень неприятной мыслью. «Если у меня не получится скоро вернуться...» Или вторжение врага случится раньше, передайте всё, что вам удастся найти полковнику Роркинсу и сестре Юлиане, и сообщите им, что вы искали это по моей просьбе. Они будут знать, что делать с этой информацией. Во всяком случае, я подстраховался, хоть и не планировал быть убитым в базримом будущем, и в целом надеялся, что наша с Браскером небольшое дельце останется между нами. Если всё пойдёт так, как я задумывал, и мы сможем уберечь Перли от Варана, кем бы он ни был, мне могут понадобиться связи Браскере в будущем». Например, в качестве источника информации для Эмберли. Я всегда радовали небольшие сюрпризы такого рода, и, несомненно, она будет мне благодарна за те золотые крупицы информации, которые добудет для меня казначей. Конечно же, мне бы и в голову не пришлось сказать ему, на кого я работаю, но даже если он сам догадается наличие у меня подобных связей, это не станет серьёзной проблемой. Он уже удивил меня сегодня тем, что успешно скрывал свою связь в стенах с холле, так что ему явно не чуждо осторожность там, где он полагает её необходимой. Покидая его комнату, я не удержался от соблазна обернуться и кинуть взгляд на закрытые двери. Всё-таки интересно, кто же была его любовница, и чего она вообще могла найти в Браскере. Впрочем, это были совершенно досужие размышления, а меня уже ждал челнок. Утро выдалось весьма холодным, поэтому я ненадолго задержался в холле здания, чтобы не вести разговоры по боксу на улице. Я связался с Юргеном и убедился, что приготовления идут по плану. Помощник заверил меня в том, что все в порядке и сам он уже на пути к посадочной площадке. После этого я связался с пилотом и эспри радостно отрапортовал. «Готов стартовать, как только вы будете на борту, сэр!» Только я успел дать отбой связи, как услышал шаги на лестнице, и побуждая мы свои застрелы и я отступил под пролёт за конторку партье Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь начал задавать неудобные вопросы касательно цели моего пребывания в здании администратума, особенно после того, как я втолковал Браскеру всю важность конфиденциальности. К тому же, признаю частно... Мне всё ещё было любопытно, кем могла бы оказаться леди, вводящая столь близкую дружбу с Браскером. Возможно, это именно она сейчас покидала место событий. Хотелось бы взглянуть. И что же вы думаете, это мне удалось, и взгляд это стал для меня немалым потрясением. Эхо разносило звук тяжёлых шагов, и, наконец, в поле моего зрения появился силуэт, который я не перепутал бы ни с чем другим. Сестра Юлианна, закутанная в тёмный плащ, который почти справился даже с тем, чтобы скрыть силуэт сопновым мечом на поясе. Селестинка поспешно пересекла холл и исчезла в свете утра. Ещё с минуты я просто торчился и вслед, совершенно ошеломлённый. Теперь меня не удивляло, почему Браскер, не желая быть пойманным на горячем, так хорошо скрывал эти отношения. И так как я уже знал, что она не гнушалась игрой в карты и была не прочь выпить, то вкус Юлианы ещё более острым развлечениям... Совершенно неудивительно. Вопреки широко распространённому мнению, адептосороритас не требует от женщин в своих рядах соблюдать целебат, хотя лишь у немногих находится свободное время для того, чтобы воспользоваться этим обстоятельством. Удивление тоже не заслуживал. Ухмыльнувшись, я отправился к Юргену из При, а когда челнок наш оторвался от посадочной площадки, вдруг почувствовал неожиданную лёгкость на сердце, с трудом сочетавшуюся с неохватностью задачи, стоящей передо мной. И в свете дальнейших событий это было весьма кстати, потом мне ещё долго не представилось случаю улыбнуться.